День угасал. Небо над темзой становилось оранжево-серым. Девчонки высыпали на улицу навстречу мамам и няням и рассеялись в сумерках, уходя в сторону стренда. Я знал, что она тоже вот-вот появится, и ждал, прячась в тени и все больше и больше чувствуя себя маленьким хищником, украдкой следящим за своей добычей. Когда она вышла, я снова пустился следом за ней. Волосы ее так и оставались стянутыми в пучок. В руках она несла сумку с принадлежностями для занятий. Она направилась той же дорогой к Трафальгарской площади, потом свернула налево к Чаринг-Кросс и оказалась на набережной. Здесь она замедлила шаги, постояла, глядя вниз на Темзу и за реку, на Роял Festival Hall, потом медленно пошла вдоль берега. Голые, без листвы, деревья, точно костлявые спутники, сопровождали ее на всем пути вдоль набережной. Впереди нас, а я шел теперь сзади всего ярдах в пятнадцати, неясно вырисовывался в дымке Вестминстерский мост, оранжевый в отблесках предвечернего солнца под низко нависшими облаками. Чуть позади остались здания парламента. Внизу текла темно-коричневая темза. Глядя на Ли, склоненную над рекой, видя, как она медленно переводила взгляд с воды на мост, затем на огромные приземистые здания, в которых размещался парламент, от них дальше на небо, я вспомнил, как, будучи подростком, благоговейно взирал на картины Тернера, с бунтующим небом над коричнево-мутной темзой, и зримо ощущал, почему именно его холсты стали настоящей школой для Мане, Писсаро и Моне. Наблюдая за Ли и за тем, как менялось небо, догорая под покровом дождевых облаков, я вспомнил, что здесь было поле битвы. Битвы, в которой мой Отец и ее. Сейчас я в это глубоко верил. Погиб, защищая Англию от варваров. Она стояла спокойная, отдыхающая. Я устало опустился на скамью, выбил из трубки пепел. Я безумно устал. Голова болела от напряженной слежки за ней. Я испытывал к ней огромную теплоту. Возможно, потому что провел с ней целый день, я ни на минуту не переставал думать о ней. Я ощущал прилив почти родственных чувств. Меня интересовало в ней все. Ее походка, ее манера держаться, ее отношение к своему балетному классу, а главное, ее образ жизни, каким он мне рисовался. Силы у меня были на исходе, Я устал и завидовал Бренделю. Теперь я уже не сомневался, она моя сестренка Ли. У Вестминстерского моста она почти остановилась, рассматривая какую-то надпись, сделанную мелом на фасаде. Когда она прошла вперед, я приблизился к тому месту, на котором она только что стояла, и впился глазами, В белые печатные буквы. Слова, написанные по-немецки, оказались какой-то цитатой и, пожалуй, единственными немецкими словами, которые я смог перевести без словаря. Я жил, но ничего не понял. Позднее, спустя, казалось много часов, я, тяжело дыша, мчался через Сент-Джеймский парк по аллее, Берд Кейдж, к Букингемскому дворцу. Дождь стучал по мертвой прошлогодней листве. Народу на улицах в этот час прибавилось, ярко горели уличные фонари. Совсем обессилев, обливаясь потом, я остановился перед домом в Белгреве Плейс, глядя на окна. Она включила свет сначала на втором, Потом на третьем этаже, укрывшись в каком-то подъезде, я представлял, как она раздевается в своей спальне, становится под горячий душ, смывает с себя дневной пот в потоках воды, сбегающих с сильного стройного тела. Через несколько минут Спонн-стрит. Мимо меня прошел мужчина в черном длинном плаще, Помедлил секунду, стоя прямо передо мной в ярком свете фонаря, затем пересек улицу и, не колеблясь, вошел в дом Бренделей. Он двигался быстро, но я все же успел разглядеть его. Длинные светлые волосы, сильный профиль с крупным носом, резко очерченные полные губы, широкий рот, лицо богатого баловня, слишком смазливое, чтобы воспринимать его серьезно. Возраст. Неопределенный. Мокрый, продрогший, я потащился по опустевшей улице во свояси, ни о чем не думая, лишь машинально отмечая знакомые уголки Грин-парка. Туман будто вырастал из земли. То там, то тут, на скамейках, словно набухшие комьи глины, застыли под зонтами одинокие фигуры, тихие, неподвижные. Неужто Купер? Мистер Купер? Постойте. Я вздрогнул, резко повернулся. Один из комьев ожил, отделился от скамьи. Коренастый приземистый человек в шляпе с приспущенными полями и с зонтиком подкатился ко мне, отдуваясь, повторяя мою фамилию. Макдональд? Удивился я. «Макдональд? Это вы?» Я заглянул под его черный зонт. Это в самом деле был он. Ах, кто же еще, конечно, старина Макдональд!» — сказал толстяк, хватая меня за руку и притягивая к себе под зонтик. «Да чего же тесен мир!» — воскликнул он, и от улыбки глаза его превратились в щелки. Все бегаете, страхуете людей. Я очень обрадовался, встретив знакомого, пусть даже такого, после ужасного дня, который я провел, заглядывая из-под тишка в чужую жизнь. Пытаюсь, дорогой мой, пытаюсь. Названиваю богатым бездельником, следуя некоторым наводкам. Ну, в нашей профессии это называется разведкой. Глядишь, вот что и подвернется. А тут Белгревия, Мельхер, крупные держатели страховых полисов. А вот только погода отвратная. Ничего не стоит подхватить грипп, это как пить дать. Но, слава Богу, я сам застрахован, так что если придется покинуть все мир с его вечной борьбой, с однообразной идиотской работой, у меня за кормой будет чисто. Он заглянул мне в лицо, весело хихикая, будто сама мысль о неизбежной смерти забавляла его. «Люблю грешным делом посидеть минутку-другую в Грин-парке», — продолжал он, идя рядом со мной. Это стало многолетней привычкой. Правда, погода так неожиданно испортилась. Вы не находите? Совсем недавно был такой прекрасный закат, а сейчас... Ну, вы посмотрите, что делается. А, просто мерзость. Потом он спросил, где я остановился, и я назвал свою гостиницу. Он, понимающий, кивнул развернул пахнувшую малиной постилку и сказал, что, вероятно, уже опоздал на встречу с потенциальным клиентом и, к сожалению, должен меня покинуть. Я кивнул. «Но вы так просто от меня не отделаетесь, дружище. Мы с вами еще выпьем вместе. Я знаю все достойное внимания заведения». Он поспешно затрусил под дождем, путаясь в полах пальто, чещур длинного для его шарообразной фигуры и тут же растворился в тумане внезапно мне в голову пришла мысль что я до сих пор не встречал страховых агентов которые ходили бы без портфеля что ни говори а ничего нет лучше гаванского листового табака сипло прогудел питерсон извергнув в моем направлении клуб синего дыма. Цивилизованные англичане понимают это. Возможно, потому до сих пор и торгуют с Кубой. Какой смысл лишать себя гаванского курева из-за какой-то политики? Чувство меры. Похоже, он был готов продолжать свою болтовню, но моя неудержимая зевота заставила его замолчать, не докончив фразы. Он подождал, пока я перестану зевать, и переключил свое внимание на все удлиняющийся столбик пепла. Хорошо, хорошо. Он несколько раз пыхнул сигарой. Перейдем к делу. Прежде всего, о благонадежности полковника Стейнза. Так, рад доложить, что он в подозрений. Я, конечно, действовал очень осторожно. Не хотелось выдавать его самого и всю его деятельность. И все равно мой приятель Берти Редмонд ну, из Скотланд-Ярда посмотрел на меня подозрительно, когда я спросил его о нем, а затем ответил, что Стейнза очень ценят, как на Даунинг-стрит 10 так и в других авторитетных учреждениях, и что ему можно доверять. Похоже, мы оба с вами здорово боялись сболтнуть при полковнике что-нибудь лишнее, темнили, однако Барти заверил, что об увлечении Стейнза фашистами хорошо известно даже в Министерстве иностранных дел, и что информацию Стейнза неоднократно использовали, чтобы заполнить серьезные пробелы, и выйти на людей, которым правительство хотело бы, ну, скажем, задать несколько вопросов. Барти кратко сообщил о деятельности нацистов в Англии в послевоенный период. Привел конкретные примеры, но ничего стоящего. По его мнению, нацисты постепенно вымирают, стали своего рода редкостью. Старики, несколько фанатиков, не заслуживающих внимания. Возможно, Барти что-то и утаивал, хотя мне показалось, что он говорил обо всем довольно откровенно. Он показал мне тонкую папочку с фотографиями известных нацистских подпевал, доживших до наших дней. Разумеется, прежде я никогда с ними не сталкивался, но постарался хорошенько запомнить их лица. Он чихнул. «Вам следует посмотреть эти фотографии, ведь вы видели тех двоих в Иллинойсе, прежде чем они попытались отправить вас на тот свет». Я разглядел, разглядел Долговязово. А второго сомневаюсь, чтобы я мог узнать его. Да, вряд ли. Ну, неважно. Нетерпеливо, сказал он. «Вы все-таки взгляните!» Я кивнул в знак согласия. Питерсон рассказал, что звонил в Буэнос-Айрес. Рока сообщил, что у них ничего нового. Самолет, вылетевший с Котманом и Сент-Джоном, до сих пор так и не обнаружен. Однако коллега Роки в Сантьяго, в Чили, дал знать, что там видели человека, очень похожего на Сент-Джона в обществе одного видного чилийского генерала. Сейчас Рокко проверяет данные. Питерсон успел позвонить и в Куперс-Фоллс доктору Брэдли справиться о здоровье Артура Бреннера. Тот все еще находился в тяжелом состоянии, но постепенно выкарабкивался. Брэдли считает, что это оздоровительный отдых. Неторопливо подытожил Питерсон, снова обозревая столбик пепла. Да. Удивительный человек Бреннер. Ему столько досталось. И это в его-то возрасте. Сколько я его знаю, всегда думал, не человека а скала какая-то. И то, что эти сволочи с ним сотворили, бесит меня ну, не меньше, чем все их остальные паскудства. Кроме того, я переговорил с ребятами из ФБР и полиции Миннеаполиса, и никто из них представления не имеет, что происходит. Вся эта неразбериха, надо думать, вполне их устраивает. Они, видите ли, не знают. А Вашингтон попросту держит своих сотрудников там в неведении, предоставив их самим себе. Один из них спросил меня, не было ли новых попыток нейтрализовать вас. ей и так и сказал нейтрализовать. Допытывался, не выяснили ли мы, кто пытался вас убить. Он вздохнул, прищурился от попавшего в глаза едкого дыма. «Ладно». Теперь поверите, Купер, как вы провели день. Я выступил со своим сольным номером, едва ворочая языком от усталости. Рассказал о Макдональде. Питерсон слушал, откинув назад голову, прикрыв глаза. Тот самый, что сидел рядом с вами в самолете до Глазго? Спросил он. Глаза его продолжали оставаться закрытыми, но голос вдруг зазвучал пугающе резко, а рука застыла на полпути к пепельнице, зажав сигару с уплывающей в сторону обильной, как из дымохода, струей дыма. Тот самый? Да-да, такой низкорослый, щекастый тип. Продает страховые полисы и до смерти боится летать. Тот самый, которого вы встретили в пивной в Глазго? Да. А теперь натолкнулись на него в лондонском тумане. Мир тесен, но не настолько тесен, Купер. Что вы хотите этим сказать? Очень медленно, но я начал кое-что соображать. Так это что, не совпадение? А вот что, когда он позвонит, и молите Бога, чтобы он позвонил, соглашайтесь встретиться с ним в каком-нибудь питейном заведении. Надо взглянуть на этого мистера Макдональда. Он вынул из кармана ингалятор, потому что встреча с мистером Макдональдом это не просто совпадение. Утреннее солнце низко висело над городом. Металлический диск чуть подернутый туманной пеленой. На улицах стояли лужи воды. Было совсем рано, но мы с Питерсоном уже позавтракали и допивали кофе из серебряного кофейника. Мы спорили, и напряжение отзывалось болью под лопатками, долбило в основании черепа. Питерсон настаивал, чтобы я поехал к Барти Редмонду в Скотланд-Ярд посмотреть досье с фотографиями нацистов. «Я же хотел продолжить слежку Я «Дьявольщина! Вы начнете когда-нибудь понимать, что происходит в действительности?» Прогремел Питерсон, прищурив глаза. «Вашего брата убили не потому, что он отыскал вашу сестру, если только она вообще ваша сестра. Я подчеркиваю, если...» «Это не повод для убийства Купер, нет» если она просто ваша давно пропавшая сестричка. От него могли отделаться, чтобы он не беспокоил ее, но его не стали бы убивать. Ну, неужто вам это не ясно? Хоть это до вас доходит-то, а? Вам понятно, о чем я говорю? Я кивнул, сердито глядя на него. Следовательно, если он погиб не из-за того, что нашел вашу сестру, то погиб по причине, которая возникла в процессе ее поисков. Похоже, теперь нам известно, что это за побочная причина. Уцелевшие нацисты, неонацисты или старо-неонацисты. Называйте их, как хотите. Так вот, Купер, это убийство... Убийство, а не шутка. Итак, мы имеем Сирил, какая-то женщина, возможно, ваша сестра, и кучка недобитых фашистов. Но не только это. Буэнос-Айрес, Лондон, Мюнхен. Ваш брат побывал в этих городах. Очевидно, в каждом из них имеются нацисты. Так, еще ангел вместе на острове Кэт. Теперь, черт подери, давайте взглянем на все это трезво. Единственный здравый вывод из сказанного — нацисты. Хоть это и звучит дико спустя 30 лет после их похорон. Но они продолжают убивать людей. Они убивают всякого, кто представляет для них угрозу. Так, что еще можно предположить? Делать поспешные выводы глупо, но не делать их совсем еще глупее. Однако мы упорно не желали делать их. И теперь Купер... Мне страшно. Прошлой ночью я не сомкнул глаз, хотя я всегда сплю отлично. Да-да, всегда. А вчера не мог. И позавчера тоже. Я просыпаюсь в холодном поту и в ужасе. Меня пугает сложившаяся ситуация, пугают эти люди. Мне страшно, потому что я ничего не предпринимаю тогда как они следуют за нами по пятам, выжидают, как мы поступим дальше, не оставим ли все это и не уберем сливосвоясь. Более того, я не уверен, спасет ли нас возвращение домой. Я говорю, нас, поскольку теперь рискую жизнью не меньше вашего. Мы суем нос в их маленькую нору, И они не могут понять, много ли нам удалось узнать. Но они встревожены. Знаете, о чем я думаю, Купер? О том, что им, прежде чем убить нас, хочется выяснить, что нам известно. Они не знают, что именно мы могли сообщить другим заинтересованным лицам. Он шумно отхлебнул кофе и пробормотал. Боже, для чего я люблю холодный кофе. Обожаю. Просто обожаю. Маленькие жизненные удовольствия, и я не желаю их лишаться. Так вот, нацисты пытаются ликвидировать вас. Но делают это нечисто. Может, они вообще не собираются убивать. Может, их цель только запугать вас. Хотя вряд ли в их интересах оставлять вас в живых, учитывая, как много вам уже известно. Но, собственно, что мне известно, спросил я. Это не имеет значения. Вы можете знать важные вещи, сами того не подозревая, и тем не менее вы пока живы. Для них это большой, ничем не оправданный риск. Но раз вы все еще живы, то можно подумать, что вы пользуетесь чьим-то покровительством. Дай-то Бог, чтобы это было так. Он встал и заходил по комнате, разминая мышцы. Остановился рядом с бюро, завязал полосатый галстук под воротником белоснежной сорочки. И то и другое было куплено накануне. У него на все хватало времени, тогда как я к концу дня уже ни на что не находил сил. Вопрос в том, все ли мы знаем, или есть еще что-то неизвестное нам? Я затруднялся ответить ему. Подумайте на минуту вот о чем. Он застегнул молнию на брюках, разгладил галстук поверх рубашки. Никто вас не беспокоил, пока вы не поехали домой. Они убили Сирила после того, как он вернулся домой уничтожили пулу, которая после своего возвращения домой никуда не выезжала из Куперсфолса. Нет, нет, тут что-то кроется. Возможно, эти коробки... Их выкрали. И чтобы заполучить тот единственный железный ящик, который не достался им, «Разрушили чуть ли не целый город. Мне кажется, что это мотив для убийства, если только слово «мотив» здесь подходит». Он надел жилет, тщательно расправил его на груди и застегнул на все пуговицы, потянулся за пиджаком. «Значит, остаются только бумаги, которые...» расшифровал мой дружок из Колумбийского университета. Тот самый план захвата Соединенных Штатов изнутри в случае победы немцев в войне. Все это замысел Остина Купера. До сих пор я не придавал особого значения этой дребедени. Нет, я верил, что они составили подобные планы и так далее, но мне, как и вам, Все это казалось детской забавой. А теперь, слушайте, Купер, а что, если, черт подери, они впредь верили в возможность его осуществления? Что, если речь идет о далеком, но реальном перспективном плане? Я хочу сказать, что если Стейнс не просто добивает уцелевшую нечисть, как он расстреливал немецких матросов в холодной черной воде пролива, а пытается что-то остановить. Что если Сирил хотел дать сигнал тревоги, а Долдорф, что если что-то ну, весьма важное происходит именно сейчас? Вот почему я говорю серьезно. Вам лучше поскорее смотаться в Скотланд-Ярд и взглянуть на эти проклятые снимки, чтобы окунуться в эту игру с головой. Перестаньте тратить время, изводя себя мыслями о той женщине».